В конце анфилады комнат вновь послышались шаги, на этот раз сопровождавшиеся мелодичным позвякинем шпор. Такие звуки издавали только те шпоры, которые оканчивались маленькими зубчатыми колесиками. Они считались щегольскими. Трой напрягся. Звон шпор все приближался и приближался, и, наконец, из-за колонны показался владелец столь мелодичного атрибута. Это был граф Агилура, второй соперник Троя. Второй поединок был куда серьезнее первого. Граф Агилура был муж достойный и умелый. Кое-кто даже был готов отнести его к тем счастливчикам, которые имели шанс побороться за победу. Причем так думали скорее те, кто знал графа только понаслышке. Потому как тем, кто знал графа ближе, было ясно, что его совершенно не интересует приз турнира. Граф Агилура неспешной походкой шел к ожидавшему его трою. Тот отвесил сопернику учтивый поклон, Ич трое суток гонял, обучая. Граф, легко поклонившись, в свою очередь, негромко произнес. «Надеюсь, молодой человек, со мной вы не будете столь безжалостны, как с предыдущим противником». «Нет, господин». Трой вновь поклонился. «Не говоря уж о том, что я никогда бы не рискнул вести себя таким образом с вами. Я слышал о вас столь много заслуживающего уважения». «Хм». Граф Агилуров скинул подбородок. «Ваши речи довольно учтивы, но не думайте, что мое сердце можно тронуть просто речами. Защищайтесь!» Меч графа вылетел из ножен. Трой обнажил свой. И на этот раз это был его старый полуторник из орочего сплава. Клинки со звоном скрестились. Пару мгновений бойцы просто мерились силой, давя на мечи друг друга, но затем граф почувствовал, что его противник гораздо сильнее, а также и то, что он не хочет просто воспользоваться этим своим преимуществом. Мечи расцепились, и бойцы отшатнулись друг от друга. «Неплохо, неплохо, друг мой», — вразнес граф, а затем скользнул вперед. На некоторое время сражающиеся обменивались легкими маховыми ударами, очень красиво выглядящими со стороны, но не более-то опасными для искусных бойцов. Затем граф начал взвинчивать темп. Его удары утратили широкую амплитуду, стали более резкими, но гораздо более быстрыми и опасными. Трое уже дважды получал скользящие касания по левому наплечнику и в правую сторону керасы, но они были скорее фиксацией его ошибок, чем действительной опасностью». Впрочем, и самым жестким выпадом отметил левое колено графа, причем его удар, если бы он был нанесен в полную силу, был бы, пожалуй, намного более опасным. Дзинь-бум! Клинок графа с змеей скользнул под левую подмышку, видно, рассчитывая застать там мягкую кожу под доспешника, но наткнулся на прочную кольчужную сетку, а Трой тут же вернул долг графу, наградив его жестким ударом на отможь по левой стороне шлема. Шлем хрустнул и прогнулся. Граф легко отпрыгнул назад, разрывая дистанцию и, опустив свой меч, провел перчаткой под шлемом. Когда он опустил перчатку, она была запачкана кровью. «Да, молодой человек, признаю, вы неплохо владеете мечом. Можно узнать имя вашего учителя?» Трой отвесил легкий поклон. «Его имя вряд ли вам знакомо». Он заколебался, не зная, стоит ли рассказывать этому высокородному господину о своем учителе с дальней окраины мира. Однако сотник Даргол, например, о нем слышал, да и орил тоже. «Я знал его под именем Ругир». «Ругир-убийца?» Граф удивленно покачал головой и пробормотал. «Ну вот уж не думал, что хоть кто-то выжил после того похода. Что ж, мой юный друг, теперь я буду гораздо более осторожен с вами». «Ученики подобного учителя заслуживают особого уважения». Он отсалютовал ему мечом и вновь шагнул вперед. Трой встретил его выпад нижней третью клинка и, перекинув его лезвие влево, атаковал сам. Несколько мгновений лезвия мечей мелькали перед двумя войнами, создавая в воздухе сверкающую вязь, за которой едва могли уследить даже самые опытные из бойцов. А затем внезапно раздался резкий звук. Фигура Троя на мгновение окуталась ослепительным пламенем. И тут же все погасло. Граф отскочил назад и замер, ошеломленно распахнув глаза. Похоже, от своего заклинания он ожидал большего. Трой помедлил несколько мгновений, затем, подчеркнуто неторопливо, явно показывая, что дает сопернику время прийти в себя, отсалютовал графу мечом и шагнул вперед. Но граф внезапно опустил меч, выпрямился и, улыбнувшись, отрицательно качнул головой. Затем он поднял меч и, оттянув левой рукой прядь волос, срезал ее и бросил на траву. Трибуны ахнули. Это означало, что граф не желает продолжать поединок и отказывается от дальнейшей схватки, а попросту сдается. «Трой!» Несколько мгновений ошарашенно смотрел на графа, но тот внезапно шагнул вперед и, наклонившись к Трою, тихо произнес. Вы, мой друг, я вовсе не жажду победы на этом турнире». «Поэтому мне рано или поздно надо было проиграть какой-нибудь бой. Так почему бы и не этот?» Граф выпрямился и, отвесив трою изысканный поклон, закончил. «К тому же, мне крайне интересно, насколько далеко вы сможете пройти». После графа Агилуры лорды пошли потоком. Трой едва успевал кланяться и бормотать весьма польщен, счастлив зреть, и другую, подобную белиберду, каковую заставил его выучить Идж, заодно прислушиваясь к бормотанию гнома. «Граф Хлуар, еще то дерьмо! Герцог Ирунама, хм. не слишком добрый хозяин, вечно в долгах, но боец славный. Граф Паркалия, этому шуршание женских юбок заменяет звук боевой трубы». «Барон Илдей вполне достойный правитель, ну, на фоне других. Граф Ламар, в общем-то, баран, но не злобный». Когда Глашатый объявил условия третьего поединка, гном зло выругался. Идж покачал головой. Ну, мы же не рассчитывали, что ему удастся пройти до конца и ни разу не схлестнуться с конным». Гном тяжело вздохнул. «Да знаю, но лучше бы это был... «Не граф Шокгир!» Ич пожал плечами. «Участвовать в большом императорском турнире и рассчитывать, что против тебя будут не лучшие из лучших, зачем тогда вообще принимать участие в таких турнирах?» Граф Шокгир также прошел два поединка и оба выиграл с блеском. Причем оба раза он дрался конным. В принципе, конные поединки считались более сложными, поскольку магия действует не только на сражающихся, но и на их коней». Хотя направлять заклинания на животных считалось как-то неспортивно. Но как тут угадаешь, действительно ли соперник промахнулся и шарахнул фаерболом по твоему коню случайно, либо это был его тонкий замысел. Впрочем, граф Шок Гир был весьма искусен в конном поединке и без помощи магии. Недаром он считался одним из лучших конников империи и совершенно заслуженно занимал пост командира латного штандарт-полка императора. Так что на первых двух поединках он пользовался магией только для того, чтобы отразить атаки соперников, а его кони были приучены к магическим атакам и защищены мощными амулетами напугать или поразить их было практически невозможно и крайне неразумно. Ибо чтобы пробить наведённую амулетами защиту, требовалось истратить все разрешённые запасы маны и остаться практически беззащитным перед разъярённым от потери любимца. А Шагир действительно любил своих коней графом. Да, в конюшенкеля, граф величественно двинулся вперед. Трое пришпорил своего скакуна и ринулся навстречу противнику. Две здоровенные бронированные башни неслись навстречу друг другу, постепенно набирая ход. Но любому, кто замер в этот момент на трибунах, либо изо всех сил вытягивал шею, пытаясь разглядеть происходящее поверх голов столпившихся у канатов людей, была видна разница в классе противников. Конь Шагира набирал скорость мощно, но плавно, и могучая фигура его хозяина, закованная в доспехе, лишь слегка покачивалась в седле. Грациозно поддерживая копье в вертикальном положении и управляя могучим животным едва заметными движениями коленей и зажатых в левой руке поводьей, граф Шагир выглядел очень эффектно. В противовес сопернику конь Троя набирал ход огромными скачками, отчего его всадник явно с гораздо большим трудом удерживал равновесие в седле. Прилагая неимоверные усилия, чтобы не выронить бряцающий при каждом скачке щит И не зацепиться за землю неуклюже болтающимся копьем Которое, к тому же, явно было гораздо тяжелее и массивнее обычного Трой старался продержаться до конца турнира На самом деле, все обстояло не так, как могло показаться на первый взгляд Во-первых, столкновение двух бойцов произошло не посередине листалища А едва ли не на треть его длины ближе к флагу графа Это означало, что суматошные скачки коня Простолюдина позволили ему набрать гораздо большую скорость, а вот графу явно не хватило разбега. Это выразилось еще и в том, сколь поспешно пришлось графу разворачивать копье острием вперед. Он успел сделать это всего за пару мгновений до того, как они столкнулись, и за мгновения до того, как Простолюдин, откинувшись назад со всей силы, метнул свое копье в щит графа. Это произвело совершенно неожиданный эффект — «Щит в левой руке, копье в правой, вечный баланс конных рыцарских поединков. Если ты видишь, что противник не готов, бей копьем, навались всем своим весом на правую сторону тела, упрись каблуками в стремена, умножив этим силу удара. Если ты не успеваешь ударить, а твой соперник уже готов, навались весом на щит, прими удар, отрази его, срикошетируй, а если позволяют вес и умения, то и просто выбей копье из рук противника». Ну, а если ты бьешь и ожидаешь удар в ответ, будь начеку, удары вдруг никогда не бывают одновременными. Если ты дотянешься до противника первым, надави, если он до тебя, отрази. Все просто, в теории, и ужасно сложно на практике. Недаром хорошему коннику-латнику платят чуть ли не в три раза больше, чем любому другому бойцу. Уж больно долго этому учиться. Но зато остановить прямой атаку латников не под силу ни одному противнику на свете. На этот раз все было не так. Не только всем зрителям, но и трою, и всем побратимам еще до начала поединка было ясно, что на этот раз противники слишком уж различаются в классе. И как бы ни был искусен и удачлив простолюдин, противопоставить графу Шагиру ему нечего. Так что в прямом столкновении у него не было никаких шансов. Начало поединка, казалось, только подтверждало их предположение. Но когда трой... Воспользовавшись своей гораздо большей скоростью, просто метнул свое тяжелое копье в щит графа, который перенес основное усилие на правую сторону, дабы как следует ударить своим копьем в щит едва удерживавшегося в седле дерзкого простолюдина, тот чуть не вышиб своего соперника из седла. Во всяком случае, чтобы удержаться в седле, графу пришлось выпустить свое копье и перехватить поводья обеими руками. Да и после этого он пережил несколько неприятных мгновений, когда пытался удержаться на коне, который поднялся на дыбы. Все это время Трой спокойно горцевал на своей стороне ресталичного поля, куда вернулся после того, как, метнув копье, проскочил мимо графа. Наконец, справившись со своим конем, граф подскакал к Трою. Трибуны бесновались от восторга. Оба бойца показали себя отлично, но если от графа этого ожидали, то внезапный ход Троя пусть и не совсем правильный с точки зрения классических канонов, но вполне честный и к тому же удачный, вызвал бурь эмоций. Вдобавок ко всему, Трой показал себя благородным, когда не стал сразу же разворачиваться и налетать на пытающегося удержать равновесие графа, а дал ему время. «Что ж, молодой человек, могу вас поздравить!» небрежно бросил граф Шагир. «Неожиданный ход!» «Прошу простить, граф, но в прямом столкновении у меня не было никаких шансов против вас». Учтиво поклонился ему седла Трой. Граф усмехнулся. «Ну, не думаю, что они у вас сейчас появились. К делу, сударь, обнажайте меч!» Трой вновь учтиво поклонился и потянул из ножен серебряный лист. Последними к дверям подошли три лорда, одним из которых был герцог Эгмонтер. Двое его попутчиков только окинули трое любопытными взглядами и, несколько покровительственно кивнув, проследовали внутрь, а сам герцог задержался. «Я вижу, вы не захотели воспользоваться моим советом, молодой человек». Скулы трое слегка покраснели, но он упрямо вскинул голову. «Не сердитесь», — примирительно улыбнулся герцог. «Я совершенно не в обиде на вас. Более того, я...» Буду в меру своих сил и возможности убеждать остальных предоставить вам максимально возможное увеличение моей срока. И судя по тому, что я слышал от других, у вас есть вполне реальный шанс его удвоить. С этими словами герцог обнадеживающе улыбнулся и прошел в двери, которые сразу же за его спиной затворились. Трой поежился. Затем ему в голову пришла какая-то мысль, отчего он удивленно возрился на гнома. Тот, понимающий, кивнул. «Нет, император входит через другие двери. С той стороны зала, прямо напротив этих. Да не торопись. Твой вопрос пойдет одним из последних. Сначала они полаются друг с другом, потом выслушают, что им скажет император, затем опять полаются, и только потом перейдут к межевым спорам. И вот как раз этот вопрос начнется с тебя». Так что после того, как тебя утвердят, придётся ещё час или больше мозолить задницу в своём новеньком баронском кресле и слушать, как эти придурки спорят. Кто кому какой лужок, рощицу или деревеньку должен передать. Потому что так, где будет по справедливости. А то, как оно было до сегодня, есть злой умысел и против богов. Трой поёжился. Ничего себе. А я думал. Что?! что благородные господа сидят и думают о возвышенном, решают судьбы империи мира?» Гном хмытывал. «Ну, иногда и так бывает. Но, по большей части, благородные сословия не столько властители, сколько слуги. Слуги своих собственных крестьян и ремесленников». Ты думаешь, откуда герцоги и графы на зубок знают, какой лесок или лужок стоит оттяпать у соседа? Да старосты им все уши прожужжали. Неудобно, мол, скотинку гонять в обход за лесок, а вон тот лужок, ой, как пригодился бы. Или из-за того, что вон тот мосток соседу принадлежит. Совсем никакого у купца прибытку от непомерных пошлин. Вот и лаются благородные господа друг с другом. По наущению старосты и старшин». Гном многозначительно замолчал, не продолжив фразу. Но Трой понял, что тот хотел сказать. Что и ты, мол, сам лезешь в подобную кабалу. Нет, откуда ты все знаешь?» Гном не стал отвечать, на этот явно риторический вопрос и отвернулся. Некоторое время они молча стояли, смотря в разные стороны, а затем двери полоты внезапно распахнулись, и на пороге появился Герольд. «Хм!» — изумленно вымолвил гном. «Ты смотри! Быстро, Аня!» «Я думал, что нам еще здесь торчать не менее двух часов!» Герольд сделал два шага вперед, величественно поклонился Трою и жестом пригласил его следовать за собой. Трой облизал внезапно пересохшие губы и бросил на гнома отчаянный взгляд. Тот добродушно ухмыльнулся и махнул крюком. «Ну, чё к месту прирос? Иди уж, барон!»